белыми кипящими всплесками. Томас Хатсон обследовал всю отмель и, обогнув лагуну, прошел вглубь островка. Он побывал в тех местах, куда сливаются в прилив фламинго, видал и стаи ибисов, от которых островок и получил свое название, и парочку розовых колпец, копавшихся в Мергеле на берегу лагуны. Колпицы были очень красивы,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 «Из всех сукиных сынов ты единственный, кто спит с наушниками лучше, чем без наушников». «Чего тут делить?» — сказал Питерс, позволяя себе отступить от служебной дисциплины. «Ни тебе, ни мне не получится». но «Ну так наливай себе отдельно», — сказал Томас Хадсон. «Я это пойло не меньше, чем ты люблю». Остальные наблюдали за ними, и Томас Хадсон видел,